Из других писем. Книги же пришлю по почте, как скоро пришлете мне деньги, потому что нечем будет заплатить за почту. А вы, дрожайшая маменька, не позабудьте мне прислать съестных припасов. Без даты. Прошу вас, дрожайшие родители, прислать мне сколько-нибудь денег. Также, ежели б еще прислали чего-нибудь из съестных припасов. 1822 год, 16 октября. «Ежели вы только пришлете деньги через Федьку, то я до Рождества еще буду уже совершенно уметь танцевать». 1823 год, 3 октября. «Ежели можно прислать и сделать несколько костюмов, сколько можно, даже хоть и один, но лучше, если бы побольше, также хоть немного денег». 1824 год, 22 января. «Прошу вас прислать мне денег 10 рублей, которые мне следует получить». 1824 год, 13 июня. Прошу вас еще прислать мне синего сукна на мундир или здесь пускай купят. 1824 год, 19 октября. Да еще пришлите, пожалуйста, деньги портному, который мне каждый день надоедает. Вы не поверите, как страшно иметь взаимодавца. Без даты. По поводу смерти отца Гоголь писал матери в таких словах. «Не беспокойтесь, дражайшая маменька, я сей удар перенес с твердостью истинного христианина. Правда, я сперва был поражен ужасно сим известием. Однако же не дал никому заметить, что я был опечален. Оставшись же наедине, я предался всей силе безумного отчаяния. Хотел даже посигнуть на жизнь свою, но Бог удержал меня от всего». Заканчивается письмо такой припиской. «Ежели вас этим не побеспокою, и ежели вы можете, то пришлите мне 10 рублей на книгу, которую мне надо бы накупить под заглавием «Курс российской словесности». Мать Гоголя, Мария Ивановна, недаром утверждала, что сын ее пишет письма только тогда, когда ему нужны деньги. А присылки денег настойчиво и аккуратно Гоголь просит и в последующей переписке, указывая иногда, в какие сроки следует их ему получить. Деньги нужны на книги, на шинель». На летнее платье. Нужны панталоны. 40 рублей он уплатил за шиллера. Полтораста рублей требуется на разные безделушки. На галстуки, подтяжки, платочки, на сюртучок, легонький, простенький. Уже более взрослым он просит 120 рублей на фрак. Его надо непременно заказать в Петербурге. Деньги нужны на пособие, на изучение языков, опять на платье. Отрок и юноша Гоголь Сластена. Любит плотно поесть Во рту у него постоянно сладкое, по-прежнему очень ценит вещи, ручки, тетради, пресс-папье, карандаши, записные книжки, не забывает и о других вещах. А прислать за нами прошу, ежели можно, желтую колясочку, маленькую, 1825 год, 3 июня. Вы обещали мне для жилета голубой материи, 1825 год, 2 декабря. Он расспрашивает о хозяйственных делах, о постройках, о новых заведениях. Советует отыскать глину, годную для черепицы. Черепичная крыша самая выгодная. Для стен же и штукатурки он знает один дешевый способ. Пусть его также уведомят, когда начнут курить водку. Поставили или нет ветряную мельницу. Сад надо распространить засаживанием молодых деревьев. Не утерять бы также времени... Для дернования и щепки. Дабы успешнее курить водку, следует иметь деревянный прикубник. Тогда можно затирать два раза в день. В случае нужды можно пойти на продажу леса. У школьника Гоголя превосходнейшие задатки рачительного и прижимистого хозяина-помещика, знающего цену копейки и умеющего наживать рубль на рубль. Расчет лифон и дотошен. Несомненно, в нем что-то сродное Чичикову. Что же касается добережливости в образе жизни, то будьте уверены, что я буду уметь пользоваться малым. Разве это не слова благоразумного Павлуши? Некоторые же места в письмах напоминают другого незабвенного героя. Каковы у нас дела хозяйственные? Павел Петрович пишет, что отыскалась на том баштане, что за прудом, который весь высох, дыня с пупком, а не с хвостом. «Удивляюсь всему необыкновенному феномену, хотел бы я знать причину». 1826 год, 12 сентября. Антону я еще дал на дорогу из своих 4 рубля 80 копеек. У него не стало, а здесь овес чрезвычайно дорог. 1827 год, 19 сентября. Это похоже на переписку достопочтенного Ивана Федоровича Шпоньки с его тетушкой. А как только получу увольнение, то найму извозчика. Прежней вашей комиссии насчет семян пшеницы сибирской арноутки не мог исполнить. Во всей Могилевской губернии нет таковой. Свиней же здесь кормят большей частью брагой, подмешивая немного выигравшегося пива. Назойливые и однообразные просьбы о присылке денег, припасов, платья, хозяйственные советы и соображения в духе Павлуши, Чичикова и Шпоньки, наряду с чувствительными выражениями «Дрожайшая маменька», «Утоление горестей», «Зная вашу снисходительность и великое обо мне попечение», «Производит впечатление неискренности, попрошайничества и самой серой посредственности». Надо принять еще во внимание, что Мария Ивановна действительно имела о сыне Николае великое попечение, не чаяла в нем души и уж, конечно, не забывала снабжать его нужным. Невыгодное впечатление от этих просьб подкрепляется его низкопоклонничеством перед благодетелями. О Самадуре Трощинском Гоголь пишет. «Уведомите, когда его высокопревосходительство Дмитрий Прокофьевич будет у нас», Что он там найдет хорошего, что ему понравится? Мне с нетерпением хочется знать мнение великого человека даже о самых маловажностях». 1826 год, 10 сентября. Однако вместе со всеми этими маловажностями в переписке школьника Гоголя звучат и совсем другие мотивы. Встает другой образ, не похожий ни на Шпоньку, ни на Павлушу Чичикова. Гоголю неприютно в лицее, одиноко среди сверстников. Он часто переживает приступы тяжелой скуки и тоски. Двенадцати лет он жалуется матери. Мне после каникул сделалось так грустно, что всякий божий день слезы рекой льются и сам не знаю отчего. 1821 год, 14 августа. Ночью так у меня болела грудь, что я не мог свободно дышать. И притом мне было очень грустно в разлуке с вами. 1821 год, 6 сентября После смерти отца Гоголь, не получая долго от матери писем, сообщает «Ежели бы вы меня увидели, вы бы согласились, что я совсем переменился. Я теперь, можно сказать, совсем не свой. Бегаю с места на место, не могу ничем утешиться». 1825 год, 26 мая В том самом письме, где Гоголь пишет о «желтой колясочке», Он просит прислать в дорогу книг, иначе будет ужаснейшая скука. Правда, жалобы на тоску и скуку порою сменяются уверениями, что стало лучше, что он весел, оживлен, но они опять уступают место сообщениям, что ему нудно, не по себе. Отрок Гоголь заносит в альбом свое изречение о свете, который «скоро хладеет в глазах мечтателя». Он видит надежды, его подстрекавшие несбыточными, ожидания неисполненными. Может быть, в этих признаниях есть много еще книжного, навеянного Шиллером, Байроном, Пушкиным, Жуковским. Это весьма вероятно, даже больше это несомненно. Но есть здесь и собственные слова, правдиво передающие личные настроения. Нет причин усомниться, когда Гоголь признается приятелю Высоцкому, что душа его стремится вырваться из тесной обители, то есть из лицея, и что ему во сне и наяву грезится северная столица, или когда ему же он жалуется, будучи в последних классах. Я холодел постепенно и разучился принимать жарко к себе все сбывающееся. Без радости и без горя в глубоком раздумье стоял я над дорогой жизни, безмолвно осматривая будущее. В душе моей залегла пустота, «Какое-то безжизненное чувство. И вот ты меня освободил из моего мертвого усыпления. Но надолго ли?» Пришел пост, а с ним убийственная тоска. Лицейская жизнь и в самом деле отнюдь не прельщала Гоголя. Учение его не захватывало. Он был нерадив, рассеян, скрытен. За плохие отметки и заразные провинности в поведении его нередко сажали на хлеб и на воду. Лицеистов подвергали телесному наказанию. Кукольник, школьный товарищ Гоголя, сообщает. «Однажды Гоголя решили высечь, и он, избегая наказания, притворился помешанным, стал пронзительно кричать. Его отправили в больницу, где он пролежал две недели, обманывая врача. Гоголь любил больницу. Он скрывался в нее от начальства и уроков. К тому же там часто лежал и его друг Высоцкий. Предметы преподавались кое-как». Нас всех учили понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Преподаватель русского языка Белевич сводил занятия на уроках к чтению учебника. Для сокращения времени проказники склеивали листы. Помнится, рассказывает Базили, случилось так, что страница оканчивалась словами: то тех судей, а следующая после наклеенной начиналась словами: сдают в архив. При чтении лекции это озадачило Белевича. Сначала подумал он, что это опечатка, и стал искать опечаток в конце книги. Там ничего он не нашел. Не теряя присутствия духа, он нам пояснил, что это должно быть метафора, а под словом «тех судей» надо понимать, те судейские дела кладут в архив. По словам того же Базилии, профессора словесности Никольский «Ябедник и наушник», не имел никакого понятия о древней и западной литературе, восхищался Хирасковым и Сумароковым, о Пушкине отзывался пренебрежительно и даже поправлял его стихи, не зная, кому они принадлежат. Не мудрено, что Гоголь в науках не преуспевал. Он не любил математики, плохо шел по языкам, не отличался и в русском правописании. Кулиш утверждает, ученические письма Гоголя отличаются отсутствием всяких правил орфографии, что обнаруживает поверхностность полученного поэтом в детстве воспитания, а, пожалуй, также и его всегдашнюю небрежность. Чтобы сделать их более ясными, я расставил как следует знаки припинания, обратил прописные буквы, на которые он был тогда очень щедр, в строчные, и поправил неправильные окончания в прилагательных именах. Каким выглядел в школьные годы Гоголь? Учитель Кулжинский вспоминает. «Как теперь вижу этого белокурого мальчика в сером суконном сюртучке с длинными волосами, редко расчесанными, молчаливого, как будто затаившего что-то в своей душе, с ленивым взглядом, с довольно неуклюжую походкою и никогда не знавшего латинского урока. Он учился у меня три года и ничему не научился. Это был талант, не узнанный школою, и ежели правду сказать «не хотевший» или «не умевший» признаться школе. Гоголь уходил в себя, скрытничал, сторонился и преподавателей, и товарищей. Недаром получил он прозвище «мертвой мысли», то есть «человека, который молчит подобно могиле». Другие называли его таинственным Карлой. Когда бывало расположение, он не знал себе равных в шутках и насмешках. По собственному признанию – Он любил подзадоривать товарищей, заставляя их высказываться о нем и таким образом узнавал их мнение. Внутренне одинокий Гоголь искал развлечений по душе. То он намеревался учиться на скрипке и на фортепиано, то начинал танцевать, заниматься рисованием и просил мать прислать рамы и полотна. Еще в Васильевке Гоголь интересовался театром, наблюдая, как отец занимал Трощинского постановками спектаклей. В последних классах лицея увлечение театром сделалось еще более сильным. «Театр наш готов совершенно», — извещает он мать. «А с ним вместе сколько удовольствий?» 1827 год, 1 февраля. Немного позже опять сообщает. «Четыре дня сряду был у нас театр, и к чести нашей признали единогласно, что из провинциальных театров ни один не годится против нашего. Правда, играли все превосходно». Две французские пьесы, сочинения Мольера и Флориана, сочинения Фанвизина, «Неудачный примиритель», «Книжнина», «Лукавин», «Писарева» и «Береговое право» Кацебу. Декорации были отличные, освещение великолепное, посетителей много, и все приезжие, и все с отличным вкусом. Короче сказать, я не помню для себя никогда такого праздника, какой провел теперь. 1827 год, 26 февраля. В письме Высоцкому Гоголь также признается, что театр много развлек его. По отзывам современников, юноша Гоголь обнаружил превосходный комический талант. Был натурален, находчив, необычайно остроумен. Представление, которое он ставил, охотно посещало общество. Замечательно Гоголь играл госпожу Простакову в «Недросли», Старухи ему прекрасно удавались. К спектаклям он готовился тщательно, входил в мелочи, например, подготавляя роль старика-скряги, с особой настойчивостью добивался, чтобы нос сходился с подбородком. Тупоумные педанты-преподаватели не одобряли театральных затей. Помянутый профессор Право Белевич донес о лицейском театре окружному попечителю. Ему помог ябедник Никольский. Особым рапортом — на имя конференции он спрашивал, кем были разрешены театральные зрелища, кто несет за них ответственность, и не пытается ли гимназическое начальство спектаклями завлечь детей в свое заведение. Среди преподавателей возникли дрязги и ссоры. В частности, Белевич донес на Гоголя, будто он, спрошенный им в коридоре, не захотел даже остановиться и обнаружил тем самым полное и решительное неуважение к своему наставнику. Белевич донес и на профессора Белоусова, как на вольнодумца и опасного вольтерьянца, который преподавал естественное право по канту. Белоусов, один из честных и добросовестных преподавателей, был удален из лицея. Театр замер. «Театр наш», — писал Гоголь Высоцкому, — «остановлен, и я принужден был, повеся голову, сидеть неподвижно на одном месте, перебирая свои уроки». Том 1, 1827 год, 17 апреля. Другим занятием, помогавшим Гоголю уходить от неприглядной казенной школьной жизни и рутины в иную область, являлась литература и художественное творчество. Со слов Марии Ивановны Данилевский рассказывает. «Страстный поклонник всего высокого и изящного он на школьной скамейке – Тщательно переписывал для себя на самой лучшей бумаге с рисунками собственного изобретения, выходившие в то время в свет поэмы «Цыгане», «Полтава», «Братья-разбойники» и главы Евгения Онегина. Еще подросткам Гоголь просит отца прислать ему Эдипа, поэму Онегина, а также собрание образцовых сочинений в стихах в прозе. Он пишет матери, чтобы она отправила ему опыт о русском стихосложении, откладывает деньги на покупку книг любимых писателей. Он занят также и сочинительством. Сколько везук вам теперь сочинений, картин, старается он обрадовать мать. 1826 год, 16 ноября. Думаю, удивитесь вы успехам моим, которых доказательства лично вручу вам. Сочинений моих вы не узнаете, новый переворот настигнул их. Род их теперь совершенно особенный. 1826 год, 23 ноября. В авторской исповеди Гоголь сообщает о своих первых опытах. Первые мои опыты, первые упражнения в сочинениях, к которым я получил навык в последнее время пребывания моего в школе, были почти все в лирическом и серьезном роде. Ни я сам, ни сотоварищи мои, упражнявшиеся также вместе со мной в сочинениях, не думали, что мне придется быть писателем комическим и сатирическим, хотя, несмотря на мой меланхолический от природы характер, на меня часто находила охота пошутить и даже надоедать другим моими шутками. Это заявление надо принять с оговорками. Одно из первых стихотворений, акра стих, является сатирой на школьного товарища Бороздина. Высоцкий сообщает, что Гоголь лицеист Написал сатиру на неженских обывателей. «Нечто о нежене» или «Дуракам закон не писан». К лирическому жанру надо, по-видимому, отнести стихотворную балладу «Две рыбки», посвященную его младшему брату. Упоминается дальше трагедия «Разбойники», стихи «Россия под игом татар». Помышлял ли Гоголь тогда сделаться писателем? Гоголь это отрицал. «В те годы, когда я стал задумываться о моем будущем», а задумываться о будущем я начал рано, в те поры, когда все мои сверстники думали еще об играх. Мысль о писателе мне никогда не всходила на ум, хотя мне всегда казалось, что я сделаю из человеком известным, что меня ожидает просторный круг действий и что я сделаю что-то для общего добра. Я думал просто, что я выслужусь, и все это доставит служба государственная. Авторская исповедь». Действительно, в переписке Гоголя с родными и товарищами нет указаний на то, что он чувствует в себе призвание писателя. Наоборот, о государственной службе Гоголь говорит в выражениях самых решительных. Однако литературные наклонности у Гоголя и в то время были не поверхностны и не случайны, хотя никто не находил в них ничего примечательного. Школьный товарищ Гоголя Любич Романович вспоминает. Гоголь, лицеист, искал сближения с крестьянами и мещанами. После бесед с ними запирался в своей комнате и писал. А Староженко, знавший Гоголя юношей, рассказывает. Однажды он застал его за сочинением стихов и в шутку спросил, неужели он хочет тягаться с Пушкиным. Гоголь ответил «Да, не робей, воробей, дерись с орлом». Артынов, тоже товарищ Гоголя по гимназии, отмечает. Гоголь любил посещать поместье нежина имел там знакомых среди крестьян, бывал на их свадьбах. Кулиш сообщает. Пишущему эти строки случайно достались классные упражнения на заданные темы Гоголя. Сочинения Гоголя отличаются уже некоторой опытностью, разумеется, ученического пера и силой слова. Литературные занятия были его страстью. Одно время Гоголь был библиотекарем книг, выписываемых в складчину. Неряха и ленивец он старательно завертывал в бумажке большой и указательный пальцы читателям и строго следил за сохранностью книги. В ученический сборник Навоз Парнасский, он сдал повесть братья Твердославичи». Повесть решительно и беспощадно забраковали, Гоголь ее уничтожил. Занимался ли Гоголь точными науками? Попытки заниматься ими он делал. Дядя П.П. Касировскому он писал, «На днях я получил пятую часть ручной математической энциклопедии, которая только что вышла. Не знаю, как воздать хвалу этому образцовому сочинению. Верите ли, что я, только читая ее, понял все то, что мне казалось темным, неудовлетворительным, когда проходил математику? Как удивительно изъяснена теория дифференциального и интегрального исчисления?» Мне нравится, что во всем этом курсе, который состоит из 13 томов, всякая часть, даже самая арифметика, написана так, что ее никак нельзя учить буквально. 1827 год, 13 сентября. Все дело заключалось именно в том, что неженские педанты заставляли зубрить буквально, а к буквальному Гоголь испытывал непреодолимое отвращение. Поэтому школа точных знаний Гоголю не дала, а некоторые скудные сведения приобрел он самоучкой. Говорят, он любил ботанику и в свободные часы подолгу беседовал с садовником. Как бы то ни было, Гоголь вышел из школы с ничтожным запасом научных знаний и за исключением истории и литературы не пополнял их. В этом он решительно уступал и Пушкину, и Жуковскому, и многим другим своим современникам, Хотя нуждался в приобщении к культуре больше их, потому что был проникнут религиозными предрассудками, был чрезвычайно суеверен, мнителен. Миргородская и неженская среда отличалась низменностью интересов, затхлостью и застоем. Гоголя не затронули еще и в то время громкие отголоски первой французской революции. Восстание декабристов не нашло в нем никакого положительного отклика. Мимо него проносилось умственное движение передовых умов тогдашнего времени. До многого Гоголь, подобно Ляпкину-Тяпкину, доходил своим умом. Однако мертвящий гнет окружающей обстановки, повторяем, Гоголь чувствовал глубоко. Он признавался Высоцкому. Уединяясь совершенно от всех, не находя здесь ни одного, с кем мог бы слить долговременные думы свои,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 Как тяжко быть зарыто вместе с созданиями низкой неизвестности, в безмолвии мертвое. Ты знаешь всех наших существователей, всех, населивших нежен. Они задавили корою своей земности, ничтожного самодовольства, высокое назначение человека. И между этими существователями я должен присмыкаться. Пожалей обо мне. 1827 год, 26 июня. Гоголь боится, что судьба забросит его с толпой самодовольной черни в самую глушь ничтожности. Косеровскому он жалуется. Я весь в каком-то бесчувствии. 1827 год, 3 сентября. Холодный пот проскакивал на лице моем при мысли, что, может быть, мне доведется погибнуть в пыли, не означив своего имени ни одним прекрасным делом. Быть в мире — и не означать своего существования. Это было для меня ужасно. 1827 год, 3 октября. Это настоящий вопль юноши, уже измученного существователями, пошлостью и ничтожеством. Вопль совершенно искренний, несмотря на высокопарность, которая тогда была в ходу и в литературе, и в переписке. Под конец своей школьной жизни Гоголь все чаще возвращается к тягостным условиям его окружавшим. Я не говорил никогда, признается он матери, что утерял целые шесть лет даром. Скажу только, что нужно удивляться, что я в этом глупом заведении мог столько узнать еще. Я больше поиспытал горе и нужд, нежели вы думаете. Вряд ли кто вынес столько неблагодарностей, несправедливостей, глупых, смешных притязаний, холодного презрения и прочее. Все выносил я без упреков, без роптаний, никто не слыхал моих жалоб, я даже всегда хвалил виновников моего горя. Правда, я почитаюсь загадкою для всех, никто не разгадал меня совершенно. Здесь меня называют смиренником, идеалом кротости и терпения. В одном месте я самый тихий, скромный и учтивый, в другом – угрюмый, задумчивый, неотесанный и прочее. В третьем – умен, у других – глуп. Как угодно почитайте меня, но только с настоящего моего поприща вы узнаете настоящий мой характер». 1828 год, 1 марта. Чрезвычайно любопытно указание Гоголя, что его сверстником он представляется человеком, совмещавшим в себе самые противоположные качества. Гоголя занимает вопрос о его высоких начертаниях. «Исполнятся ли высокие мои начертания? Или неизвестность зароет их в мрачной тучи своей? В эти годы эти долговременные думы свои я затаил в себе». Недоверчивый — ни к кому. Скрытный — я никому не поверял своих тайных помышлений. Не делал ничего, чтобы могло выявить глубь души моей. 1827 год, 3 октября. Гоголь говорит о прекрасном деле, которое он призван совершить. О важном благородном труде на пользу Отечества для счастья граждан, о чистых чувствах своих. Его неодолимо влечет мечта. Человек странен — касательно внутреннего своего положения. Он завидел что-то вдали, и мечта о нем ни на минуту не оставляет его. Она смущает покой его и заставляет употреблять все силы для доставки существенного. 1827 год, 17 апреля. Его все больше манит столица, государственная служба. Он чувствует в себе присутствие неведомой огромной силы, прозревает судьбу свою, Его ожидает нечто необычайное, прекрасное. Все это уже нисколько не похоже на докучные и мелкие просьбы о присылке денег, о колясочках и галстуках, на почтительнейшие справки, что изволит думать сановный благодетель в отставке. Два Гоголя, два исконных врага друг другу в одном человеке, даже в подростке, в юноше. Иногда это обнаруживается с наивной непосредственностью. После горьких сетований в письме Высоцкому Гоголь вспоминает про родную Васильевку. Уже два дни экипаж стоит за мною. С нетерпением лечу освежиться, а жить от мертвого усыпления годичного внежини, от ядовитого истомления вследствие нетерпения и скуки. Возвратясь, начну живее и спокойнее носить иго школьного педантизма. Опуская несколько строк, неожиданно читаем. Нельзя ли заказать у вас в Петербурге портному, самому лучшему, фрак для меня? Мерку можно снять с тебя, потому что мы одинакового роста и плотности с тобой. Узнай, что стоит пошитое платье, самое отличное, фрака по последней моде, и цену выстави в письме. Мне очень бы хотелось сделать себе синий с металлическими пуговицами, а черных фраков у меня много. Два гоголя. Один благоразумный Павлуша, миргородский и неженский существователь, готовый где надо поклониться, где надо польстить, любит покушать, покрепче и подольше поспать. Заказать портному, самому лучшему, синий фраг, надоедает матери, бьющейся из-за каждой копейки попрошайничеством. Какой тяжелой скукой, ограниченным себя любием, веет иногда от отроческих и юношеских писем Гоголя». Неужели они писались в пору, когда душу переполняют самые дерзкие мечтания, самые необузданные порывы? Как не посмеяться над этими вопросами о дыне с хвостом, достойными Митрофанушки Простакова? Не подивиться слишком благоразумным для подростка советом о лучших способах курения водки? И вот другой Гоголь. Он уже нашел простое и меткое слово для определения неженских обитателей, существователей. Понял, что главная опасность, которую таит в себе миргородская и неженская повседневность, низменность интересов, эгоизм, бесчувствие, мертвенность, безмолвие. Уже увидел он все это и ужаснулся великим и благодетельным ужасом. Ведь это ничтожное самодовольство ложится гробовой плитой на лучшие человеческие помыслы и нужны неимоверные усилия, чтобы избавиться от душевного мрака и холода, чтобы оставить свою борозду в жизни и выполнить высокое творческое предназначение человека. А творческие силы есть. Есть прекрасные помыслы, надежды. Недаром же юность, половодье чувств. Неведомое властно влечет к себе. Сил много, они не дают покоя. Еще не ясно, куда, на каком поприще их применить. Одно ясно — в мир городе и нежине применять их негде. Есть также потребность записывать сказки, предания, обычаи, обряды, песни, поговорки, быть среди простого народа. Есть острая наблюдательность, заразительный и звонкий смех. И чем низменее окружающая жизнь существователей, и чем выше полеты и запросы духа, тем сильнее раздвоение между Гоголем, миргородским Борчуком-крепостником и Гоголем, познавшим цену тогдашней действительности. В уроках жизни недостатка не было. Уроки, которые я от них, от людей получил, останутся навеки неизгладимыми. Вы увидите, что со временем за все их худые дела я буду в состоянии заплатить благодеяниями, потому что зло их мне обратилось в добро. Это непременная истина, что ежели кто порядочно пообтерся, «Ежели кому всякий раз давали чувствовать крепкий гнет несчастий, тот будет счастливейший». В этих словах уже звучит нечто от Гоголя последних лет. Два Гоголя. Скоро у молодого поэта в сознании острой своей раздвоенности стоном вырывается мучительный вопрос. «Часто я думаю о себе, зачем Бог, создав сердце, может, единственное, по крайней мере редкое в мире, чистую, пламенеющую, жаркую любовью ко всему высокому и прекрасному душу, зачем он дал всему этому такую прекрасную душу? Зачем он дал всему этому такую грубую оболочку? Зачем он надел все это в такую страшную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения? Но мой бренный разум не в силах постичь великих определений Всевышнего». Любок, 1829 год, 13 августа. В июне 1828 года Гоголь окончил лицей с правами на чин 14 класса, между тем как воспитанники с отличными успехами выпускались с правами на чин 12 класса. Учитель Кулужинский рассказывает. Окончив курс науки, Гоголь прежде всех товарищей своих, кажется, оделся в партикулярное платье. Как теперь вижу его в светло-коричневом сюртуке, которого полы были подбиты какой-то красной материей в больших клетках. Такая подкладка почиталась вот, тогда «Нек плюс ультра» молодого щегольства. И Гоголь, идучи по гимназии, беспрестанно обеими руками как будто нарочно раскидывал полы сюртука, чтобы показать подкладку. Вообще молодой Гоголь любил хорошо одеваться – но чаще всего костюмы его представляли собой странную и резкую смесь щегольства и неряшества. Из-под парика выглядывала вата, и за галстуку торчали тесемки. Кулиш. Осенью того же 1828 года вместе со школьным товарищем А. Данилевским Гоголь уехал в Петербург. В Петербурге. Спасаясь от неженского и миргородского самодовольства, От мертвого безмолвия, от скуки и тоски, страшась безвестности и ничтожества, Гоголь отправился в столицу. Там он надеялся найти более живую среду. Когда читаешь письма юноше Гоголя и следишь, с каким нетерпением стремился он в Петербург, закрадываются невольные опасения, не потерпит ли он крушений в своих ожиданиях. Так и случилось. По приезде Гоголь писал матери. На меня напала хандра или другое подобное, и я уже около недели сижу, поджавши руки, и ничего не делаю. Не от неудач ли это, которые меня совершенно оравнодушили ко всему? 1829 год, 3 января. Неудачны были прежде всего посещения влиятельных лиц с рекомендательными письмами от Трощинского. Один из них, Кутузов, болел, Принял искатели мест радушно, но ничего для него не сделал. Не помогли также по разным причинам письма и к другим сановникам. Приходилось ожидать в холодной комнате, беречь каждую минуту, искать новых связей, не доедать. И по внешнему своему виду Петербург не оправдывал ожиданий Гоголя. Скажу еще, что Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал, я его воображал гораздо красивее, великолепнее, и слухи, которые распускали другие о нем, также лживы. Жизнь в столице очень дорогая, приходится жить как в пустыне и даже отказывать себе в лучшем удовольствии, в театре. Мечтания о государственной службе тоже потерпели крушение. Трудно было найти место, к тому же общественная польза от службы, как стала обнаруживаться, являлась все более и более сомнительной. Отрицательные черты петербургской жизни и казенной службы Гоголь подметил очень язвительно и умно. «Каждая столица, — писал он матери, — вообще характеризуется своим народом, набрасывающим на него печать национальности. На Петербурге же нет никакого характера. Иностранцы, которые поселились сюда, обжились и вовсе не похожи на иностранцев, а русские, в свою очередь, обыностранились и сделались ни тем, ни другим.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 что, поравнявшись с кем-нибудь из них, слышишь, как он бронится и разговаривает сам с собой, иной приправляет телодвижениями и размашками рук. 1829 год, 30 апреля. В этих замечаниях уже сказывается будущий Гоголь. Он верно схватил существо Николаевской столицы, гробовую тишину, подавленность, бюрократизм, призрачность. Мысль о государственной службе – не была все же оставлена, но пришлось думать не об общественной пользе, а об окладах, чинах, о преимуществах. Гоголь ищет выгодное место и одновременно все сильнее обращается к литературным занятиям. В письмах он просит матери родных сообщать ему сведения об обычаях, о нравах на родине. Ему нужны разные бытовые подробности. «Я ожидаю от вас описания наряда сельского дичка. От верхнего платья до самых сапогов» с поименованием, как все это называется, равным образом название платья, носимого нашими крестьянскими девками до последней ленты. 1829 год, 30 апреля. Гоголю надо знать о калятках, об Иване Купале, о русалках, о духах, о домовых, о карточных играх, о поверьях. Он просит выслать комедии отца, овца-собака и роман и параська. Нужда между тем по пятам преследует безвестного литератора. Приходится опять обращаться с просьбами к матери. Мне предлагают место сто рублей жалования в год, но за цену ли едва могущую выкупить годовой наем квартиры и стола мне должно продать свое здоровье и драгоценное время? И на совершенные пустяки, на что это похоже? В день иметь свободного времени не более как два часа, а прочее все время не отходить от стола и переписывать старые бредни и глупости господ столоначальников и прочее. Я принужден снова просить вас, добрая и великодушная моя маменька, вспомоществование. 1829 год, 22 мая. Почтительности к чиновному Петербургу у Гоголя не наблюдается. Политически покорный Николаевским порядком Он для выражения своих отношений к тогдашнему быту находил вполне верные и беспощадные слова. Вскоре Гоголю удалось поместить в номере двенадцатом «Сына Отечества» без подписи стихотворения «Италия». В этой первой своей печатной вещи, чрезмерно чувствительной, с наивными и неуклюжими рифмами, «Гоголь — роскошную страну, где шумит задумчиво волна и берега чудесные целует», противополагает низкому миру холодной суеты. «Меня влечет и жжет твое дыхание, я в небесах, весь звук и трепетание». Вот когда еще чувствовал он любовь к Италии и тяготение к ней. Между прочим, Гоголь едва только приехал в столицу, попытался увидеться с Пушкиным. Анинков, со слов самого Гоголя, рассказывает, как он отправился к поэту.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 «Картишки» играл. Другое литературное произведение, с каким Гоголь выступил в печати, была «Идиллия в картинах» Ганс Кюхельгартен. Гоголь выпустил ее, подписавшись Аловым. Трудно сказать с уверенностью, относится ли «Идиллия» к 1827 году, как пометил ее сам Гоголь, или она была написана им в Петербурге, что тоже вполне возможно так как в ней отразились некоторые настроения, схожие с теми, какие пережил Гоголь в столице. Гоголь издал идиллию за свой счет и прибегнул к мистификации, сопроводив ее предисловием, будто бы от издателя, решившего поспешествовать ознакомлению читателя с созданием юного таланта. Действие Ганса Кюхельгартена происходит в Германии, которую Гоголь ни разу не видел. В укромной сельской местности мирно доживает свой век благочестивый пастор с благонравной и верной женой Гертрудой. Благочестивый пастор стал таким только на старости лет, а раньше, по его признаниям, испытал бурную молодость. «Мне лютые дела не новость, но дьявола отрекся я». У пастора дочь Луиза, разумеется, дивное создание. По соседству, разумеется, юноша Ганц, нежный мечтатель, не прозревший никаких горьких дел, не ведавший земных губительных страстей. Понятно, Луиза и Ганс самозабвенно любят друг друга, их ожидает простая, неомраченная жизнь. Но тут обнаруживаются горестные препятствия. Гансом овладевает тайная печаль. Его влекут райские места, прошлое, мир греков, между тем, как современный мир и беден, и сир, и расквадрачен он на мили. О расквадраченности мира Гоголям потом будет говорено много и упорно, а в переписке эта мысль сделается одной из самых основных. Мечта ничтожна, но упоительна. Скажите, кто рассудку верен, чья против зол душа тверда, кто вечно тот же завсегда, к несчастьям кто не суеверен, кто крепко и не бледнел душой перед ничтожной мечтой. Влекомый мечтой Ганс покидает родные края, Луизу, ведет скитальческую жизнь, посещает Афины. Некогда там кипел и волновался торжественный народ, велись легкие туники, были плющом повиты вакхические девы. Теперь древности Афин печальны, истлевшие могилы, обломки холодного мрамора, расщепленный карниз упал в заглохшие окопы. Ганс совершает дальний путь, нигде не находя утешения, измученный он зло смеется над собой. Он осуждает себя, что безрассудно кинулся людям в объятия. Как гробы холодны они, как тварь презреннейшая низки, корысть и почести одни, им лишь и дороги, и близки. Познав горечь одинокого скитальничества и людскую корысть, Ганс возвращается благополучно на родину, женится на Луизе, готовый зажить скромной жизнью и шуму света не внимать. В идиллии трудно узнать будущего Гоголя. Нет и в помине гоголевского смеха стихи неуклюжи, беспомощные, содержание отвлеченно. Вся поэма носит ученический характер подражания немецким романтикам, Жуковскому, Пушкину. Пастор, Луиза, Ганс очерчены вяло. Упоминания о людской корысти неопределённы, но уже налицо. Однако картины моря, которого Гоголь тоже ни разу не видел, Полей, домашнего уюта, местами удачны. Еще любопытнее то двойное бытие, в котором живет Ганс. Мир мечты и мир живой действительности. Живая действительность в конце концов побеждает мечту. Горячий и светлый, как янтарь, кофе в доме пастора, черешневый его чубук, дым, уходящий кольцами, веселые жаворонки, волны по золотому хлебу, Зеленые морские воды в огнецветных брызгах, осязательнее высокопарных и бледных мечтаний об Афинах. Райские места расплываются в сизых туманах, уступая место простым, но живым впечатлениям бытия. Райские места мир мечты, подобны сновидением Луизы. Они болезненны, они непорочны. Луизи, тоскующей по ганцу, Снится, будто в небе что-то ищут два косматых рыцаря в чеканных латах. Рыцари вступают в бой. Появляется воздушный дворец. На серебряном ковре чудный дух летит в огне. Дух лицезрит фею, настигает ее. Обнялись, слились с тьмой. Выплывает из вод дева, и роскошная нога стелит брызги в два ряда. Встает в белом саване мертвец и под ним великий конь необъятный весь белеет, и все более растет, скоро небо обоймет, и покойники с покою страшной тянутся толпою. И русалку, и мертвецов, и великого коня, и косматого рыцаря читатель встретит в позднейших произведениях поэта. Там они сделаются более реальными, покуда же мир видений и мечтаний побежден живой сущностью. Мечты, ночные видения — Обнаружили свое ничтожество. Светлый взор Ганса блещет весельем, Сердце вкушает наслаждение с Луизой. Дьявол тоски, скитальчество посрамлен. Не все, однако, тут благополучно. И вас, коварные мечты, Боготворить уж он не станет, Земной поклонник красоты. Но что ж опять его туманит? Как непонятен человек, Прощаясь с ними он навек, как бы по старым друге верным грустит в забвении усердном. Обнаруживается, что коварные мечты и ночные видения все еще манят к себе, несмотря на свое крушение. В Ганце два мира, причем и тот, и другой существуют независимо друг от друга, не сливаясь и не соприкасаясь. Отметим еще, что Гоголь созерцает жизнь как бы в некоем отдалении со стороны, не ощущая ее в подробностях, отсюда очевидна и посредственность Ганса. Начало было не из удачных, идиллия успеха не имела. Северная пчела, отметив, что у сочинителя заметного воображения и способность писать хорошие стихи, заявила, «В Гансе много несообразностей, картины часто чудовищны, и свет ничего бы не потерял, когда сия первая попытка юного таланта залежалась бы под спудом». Московский телеграф отозвался об идиллии тоже совершенно пренебрежительно. Гоголь поспешно отобрал в книжных лавках Ганца, сжег книгу, в чем ему помогал его слуга. До конца своих дней, даже от самых близких, Гоголь скрывал, что он является автором идиллии. В августе 1829 года Гоголь неожиданно уезжает за границу в Любок при странных обстоятельствах. От матери он получил деньги для внесения в опекунский совет, но в совет он их не внес, а отправился путешествовать. Матери же в объяснении своего поступка описал романтическую историю. Кто бы мог ожидать от меня подобной слабости, оправдывался он перед ней, но я видел ее. Нет, не назову ее, она слишком высока для всякого, не только для меня. Я бы назвал ее ангелом, но это выражение не кстати для нее, это божество но облеченные слегка в человеческие страсти. Лицо, которого поразительное блистание в одно мгновение впечатлеется в сердце, глаза, быстро пронзающие душу, но их сияние жгучего, проходящего насквозь всего, не вынесет ни один из человеков. Адская тоска с возможными муками кипела в груди моей. О, какое жестокое состояние! Мне кажется, если грешникам уготован ад, то он не так мучителен». С ужасом осмотрелся и разглядел я свое ужасное состояние. Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь, водворить хоть тень покоя в истерзанную душу. 1829 год, 24 июля. Друзья и знакомые Гоголя, знавшие близко его в то время, утверждают, что никакой романтической истории у него не было. Высокопарные и ходольные выражения не возбуждают и вправду доверия. По поводу их уместно вспомнить, что Гоголь позднее писал о Байроне. Он слишком жарок, слишком много говорит о любви и почти всегда с иступлением. Это что-то подозрительно. Почему все-таки Гоголь столь поспешно выехал за границу, почти бежал? В том же самом письме, где он изобразил себя жертвой необузданного любовного увлечения, есть строки объясняющие более убедительно это бегство. «Я осмелился откинуть божественные помыслы и присмыкаться в столице здешней между семи служащими и сдерживающими жизнь так бесплодно. Присмыкаться – другое дело там, где каждая минута не утрачивается даром, где каждая минута – богатый запас опытов и знаний, но изжить там век, где не представляется совершенно ничего – Где все лета, проведенные в ничтожных занятиях, будут тяжелым упреком звучать душе, это убийственно. Что за счастье дослужиться в пятьдесят лет до какого-нибудь статского советника, пользоваться жалованием, едва достигающим себя содержать прилично, и не иметь силы пронести на копейку добра человечеству. Несмотря на это все, я решился в угодность вам больше служить здесь во что бы то ни стало. Но Богу не было этого угодно. Везде совершенно я встречал одни неудачи. Люди, совершенно неспособные, без всякой протекции, легко получали то, чего я с помощью своих покровителей не мог достигнуть. Гоголь бежал из Миргорода, Нежина, Васильевки, в столицу от себя любимых существователей, от ничтожных занятий и от бесплодной жизни. Но в столице он встретил тех же существователей и те же ничтожные занятия. Его преследовали неудачи. Место не выходило. Он видел, как его обходили и обгоняли. Ганса пришлось сжечь. Не лучше ли скрыться в землю чужую, воспитать свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности? Гоголь бежит за границу, и чтобы сделать для матери поездку эту свою понятнее, сочиняет романтическую историю. Он бежал также и от себя. Это училище, за граница непременно образует меня, я имею дурной характер и избалованный нрав. Лень и безжизненное здесь пребывание непременно упрочили бы мне их навеки». К тому же в Гоголе рано проснулась страсть к путешествиям. 18 лет спустя по поводу первой своей зарубежной поездки он писал, «Может быть, это было просто то непонятное поэтическое влечение, которое тревожило иногда и Пушкина» ехать в чужие края, единственно за тем, чтобы по выражению его «под небом Африки моей вздыхать о сумрачной России». Проект и цель моего путешествия были очень неясны. В своих последующих письмах матери Гоголь путается, выдумывает новые объяснения. По приезде в Любок он сообщает ей, что забыл объявить главную причину поездки, главная причина – болезнь. «Теперь, хотя и здоров, но у меня высыпала по всему лицу и рукам большая сыпь». Когда же Мария Ивановна решила, что сын ее заболел дурной болезнью и написала ему об этом, Гоголь, страстно и обидчиво разуверяя ее, ответил, «Кажется, я вам писал про мою грудную болезнь». Ссылаясь на письмо о большой сыпи, выступившей у него, некоторые предполагают, что Гоголь заболел венерической болезнью, ездил за границу лечиться. Причем во встречах художника Пискарева «Невский проспект» с красавицей-проституткой видят отражение некоторых личных событий в жизни Гоголя. Предположение это ничем не подтверждается.